Глава 21 в верхние и нижние городки беглые занесли вести, что донских казаков, посланных в Москву с турецким послом Фомой Контакузином, перековали, иных показнили, иных сослали. В этом винили турецкого посла Атамана Родилова, всех бояр московских святейшего патриарха и самого царя. К Осипу Петрову приступили голутвенные казаки из верхних городков и стали спрашивать, правда ли, что Иван Болотникова дело совсем заглохло на Руси? Погибло ли то святое дело? Не пора ли прикончить начисто бояр, купцов и воевод? Достанет ли он, Осип Петров, промышлять с ними дело начатое, Камаринской волости под Тулой и Калугой. Осип Петров в грозу не знал, куда склонить недавних казаков беглых холопов. Он говорил им осторожно, что времена для умысла такого еще не настали, что на Дону жить им вольготнее, чем у бояр-постылых, а час светлой правды пробьет в свое время. Но мужики, бежавшие на дон из Камаринской волости, принадлежавшие Борису Годунову, напоминали ему, что они лихо били бояр, купцов, торговых людей. Не в моготу было комаринским мужикам терпеть боярское насилие. И поднялись они все до единого. А царь Борис повелел жестоко разорить комаричан. Воинским людям было указано плените безмилостивым пленом, не щадите ни жен, ни детей, сосущих молоко, а мужска и женска пол истребите до конца, и положите комарицкую волость в запустение. И началось тогда людское истребление, какое могло только сравниться с жатвой спелых колоссев острой косой. Не пощадил Борис Годунов ни старых, ни малых. Не помиловал он стариков с честной сединой, И цветущих невест, не знавших мужского ложа. Не пожалел он и матерей, кормящих младенцев. Всех убивали с улицами, мечами. Иных младенцев отнимали от груди матери, отсекали им мечами головы и, вздев на высокие коле, Ставили при дорогах. Предали воеводы Камаринскую волость огню и мечу, превратив ее в ужасающее пепелище. Иных жен сажали на раскаленные сковороды, а мужиков на раскаленные гвозди, приговаривая Ах ты, сукин сын, комаринский мужик, не хотел ты своему боярину служить. До того нам во веки веков не забыть твердили мужики Осипу Петрову. Им крепко запомнилась беглая крестьянская вольница Ивана Болотникова. Здесь, в верхних и нижних городках Дона, сошлись мужики из Путивля, восставшие против Василия Шуйского, мужики, ходившие в бой с боярами на реке Угре возле Калуги, и мужики, громившие войска царские Трубецкого, Воротынского до да царского брата Ивана Шуйского. Здесь были мужики из Брянска, Рязани и Пскова, мужики, сидевшие осадой в Туле, и говорили они Осипу Петрову, — Хорошие цари у нас только в головах темяшится а худые цари на престолах сидят. И царь Борис Годунов, и царь Василий Шуйский, и царь Михайло Романов казнят да вешают, ссылают да пытают, одних бояр, а на Дон пришли пухнем с голодухи. Твердили мужики одно, не пора ли нам с донскими, терскими, волжскими, яицками, казаками, как бывало то раньше в Туле, Калуге, Астрахани, подняться против бояр, вернуться в Русь. Осип Петров понимал их, но говорил. Не то ныне время, силушки маловато. У Ивана Исаича Болотникова силище была В шестом году под Москвой-матушкой на сторону Болотникова перешло городов-подей 60, держались Тула и Астрахань, а ныне... Силушка многое порассыпалась. Ивану Исаевичу по царскому повелению глаза выкололи, а сто двадцать тысяч всяких беглых людей погибло смертью лютой. Число великое. Помнится мне слова Ивана Исаевича. Сказал он их в Ярославле перед боярами, хотевшими заковать его в цепи. Вот скоро придет бояре такое времечко и я вас буду сам заковывать в цепи и зашивать в медвежьи шкуры. Запомнили мужики слова Болотникова, и несли они их из города в город и ждали того времечка. В иные часы вспоминали на Дону минувшие дела и славные подвиги донского казака Ермака Тимофеевича, который дерзновением своим приобрел Новое Царство для России 10 июля 1630 года вместе с турецким послом Фомой Контакузином был отпущен государем из Москвы в Царьград в звании посла Руси Андрей Савин. И чтобы послы безопасно проехали Донскую землю, государь приказал отправить их. В сопровождении 700 ратных людей, под начальством знатнейшего воеводы, боярина Ивана Карамышева. Сборы их были недолги. Дорога на Дон была опасней прежнего. Великая опала государя на казаков встряхнула всяких беспокойных людей и холопов. Побежали на дон из монастырей и от бояр всякие черные людишки, жильцы и теглецы, задворные люди. Бояри, архиереи, князья разыскивали своих холопов. Да разве их сыщешь? Холопский приказ был завален господскими жалобами на побеги, поджоги, смертоубийства и всякие недобрые дела. Месяц. И двадцать дней ехал посол в сопровождении стрельцов на Дон. Стрельцы завшивели, изголодались, коней поморили, добрались наконец до Воронежа. С Воронежа плыли на Стругах, до первой Донской станицы на Медведице. В конце августа тридцать казаков под начальством Михаила Татаринова приехали на Медведицу встречать послов горцует по берегу и, не подъезжая близко, наблюдает за Карамышевым, за его стругами. Боярин послал Татаринову краткое письмо. — По что же вы, казаки, боитесь и не встречаете честно послов? — А мы не боимся, — ответил Татаринов. — Но нам доподлинно известно, что ты, боярин, пришел на Дон, «Разить наши юрты, верхние и нижние, что государь в великом гневе сослал на Наума Васильева и всех казаков в остроги. А ты, воевода, похвалялся, едучи к нам, что казаков на Дону, да атаманов, а поишь вином крепким, а потом почнешь казнить нас да вешать». «А кто вам сказывал об этом?» — спрашивал опять письмом Карамышев. Сказывали нам беглые люди, правду, боярин, сказывали. — Те беглые люди солгали вам для смуты, — ответил боярин. — Повелеваю вам настрого сопроводить в Черкасск стрельцов, которые поведуют войсковому атаману мою волю, и чтобы он, помня службу царскую, принял послов и проводил их честно до Азова. И, не дожидаясь ответа атамана, воевода отплыл вниз по дону на восьмидесяти стругах. Остановился Карамышев между устьем Маноча и Черкасском, у самого орехового Ярка, и стал разузнавать через лазутчиков, не собираются ли донские казаки, как пошли о том слухи, на помощь турецкому султану, и не будет ли у них доброго мира с азовцами и с турками. Не пришли ли к ним на защиту от гнева государского запорожские, волжские, яицкие и Терзские казаки, чтобы вместе идти войной против царя? Не приказывал ли сам войсковой атаман фролов Волокита всем донцам спешно сходиться на Красный Яр? Наконец воевода хотел узнать, правда ли, что казаки от великого страха все животы имущество. Свои. Схоронили в землю по замещам. Лазутчики донесли воеводе, правдиво, без вымыслов. К султану казаки не пойдут, и мира у них не будет с турками. Противо царя войны они не замышляли. Но животы свои припрятали и ругают турского посла. Все бабы в Черкаске кричат, что из-за неводе турского посла, царь положил великую опалу на лучших казаков, и что во всем вина Фомы, а воеводе не пристало громить казачьи юрты, казнить да вешать неповинных. Вспоминают казаки, мы где с воеводой шляхту били на Москве, царя с ним спасали, царя на трон сажали. И нони Не стерпим воеводе его похвальбы. Татаринов, не уезжая в черкаск досматривал за боярином Карамышевым. Послов не видно было. Они не показывались со стругов. С той и с другой стороны вели сношение письменно, слали грамоты, гоняли гонцов, перехватывали лазутчиков и тайно вели допросы. А Яйцкий Ясаул Ванька Поленов Делал свое. Он донес воеводе, что на Дону в Черкаске замышляет недоброе. Он писал В землянках Мишки Татаринова и Алешки Старого. В строгой тайне скрывались люди, бежавшие из Москвы и с Нижнего Новгорода. Казаки, да Исаул наума Васильева Сила Семенов. Осип Петров и войсковой атаман Фролов-Волакита. Да иван каторжный. За всех опальных казаков готовят послам отместку. Карамышев читал эту бумагу в своем струге и почесывал седую бороду. Лицо боярина багровело от злости. Боярин встал, накинул на себя кафтан, бобровую шапку и позвал гонца. Пришел раскосый и широкогрудый нагайский татарин. — Сойдешь на берег, — приказал ему Карамышев, — достанешь коней и в Москву. Отдашь посольском эту бумагу. Она для самого царя. Татарин взял бумагу, выскочил на берег, не задерживаясь, сел на коня и помчался. К боярину вошел посол Андрей Савин — чернобородый и черноглазый стройный мужчина. Что будем делать? Спросил посла Карамышев. Всем на дону задержка. Не гостили бы вы у Воронежского воеводы, не было бы нам беды. Вот доносят мне донские людишки, что Исаул Сила Семенов проскочил у нас за Воронежем прямо в Черкасск. Ой, ну, верно ли, изумился посол. Погони не было? Погоня была. Да выпустили молодца. — Ну, лихо будет, — сказал посол. — Заварят нам кашу атаманы. Беглых с дона нам не возвратят. — Кто расхлебывает кашу? — жаловался Карамышев. — Худое задумали. Посла турецкого хотят убить. — Помилуй бог. Фома не пьет, не ест. Он чует. — Он-то поди и заварил кашу, — продолжал Карамышев. А казаки... Огонь да порох. Я их видел еще в Китай городе. Я-то знаю, сказал Савин. А что нам делать? Ты один-кася, да поезжай в Черкасск немедле. Ой, что ты, воеводы? Один я не поеду, они убьют меня. Не бойся, правду скажи им. Указ царя зачти в кругу. Читай указ потверже. Твердость у них — статья похвальная. Не запинайся. Андрюшка Савин сказал печально. — Нет, воевода, боюсь идти. Ты позови их лучше в свой стан. Я тут зачту указ и буду слово свое молвить к ним. — Ну, позови, — согласился Карамышев. — Минуй нас, чаша горькая. — Фоме Кантакузину, не говори ни слова. Иди с молитвой. Ладно, уже пойду. Савин пошел к себе на струк. Стрельцы сошли на берег, а Мишка Татаринов послал своих гонцов в Черкасск, чтобы не дремали там. И замелькали шапки на берегу стрелецкие и Казачи. Савин велел передать Татаринову, чтобы он немедля и без опаски всякой взошел к нему на струк. Татаринов явился смело но держал все время руку на рукояти сабли. — Зачем позвал? — спросил он. Савин, не подняв головы, ответил. — Воевода приказал всем явиться в мой стан, чтобы выслушать царскую грамоту. Татаринов сверкнул раскосами глазами, поболчал, поиграл с саблей, на сапоги свои глянул. — Совсем не дело, говоришь, посол, — ответил он. Идти нам к тебе, всем войскам донским, то не водилось еще. Смеяться вздумал? Посмейся, коли царскую власть над нами имеешь, а мы не пойдем к тебе. Ты выполни то, что я велю. За все войско донское отвечаю своими словами. Так на Дону не водилось и водиться не будет, чтоб каждый приезжий Нас звал к себе на поклон. — Мы не покланяемся никому, окромя государя. Вот ежели сам поедешь к нам с поклоном, милости просим. Савин настаивал. — Водилось это на Дону или не водилось? А ты поезжай и передай мое твердое слово всем казакам. — Я поеду в Черкасск, но знай, скажу там то, что я сказал тебе. Инова и не жди ответа. Побольше тебя были у нас послы, и те ходили к войску. И ты пойдешь к нам? Все грамоты царские в кругу у нас читают, и ты в кругу читать будешь. Не будешь читать? Знать и грамоты государевой у тебя никакой нету. Плыви назад. Савин раздраженно сказал. А я к вам не пойду. Пойдешь? Повелительно уже ответил Татаринов. Круто повернулся и, тяжело ступая, сошел со струга на берег. Там сел на коня и помчался в Черкасск. Черкаск шумел, словно буря перед грозой. Поносили стрельцов, ругали послов, на чем свет стоит, извергали бранные слова на воеводу Карамышева. Приехал к ним Мишка Татаринов, собрал всех и говорит. Атаманы и казаки войска Донского. Виданное ли то дело? Посол Андрюшка Савин для зачтения царских грамот зывает всех нас к своему стругу. Черкаск загудел. Невиданное то дело, не пойдем. Идем к часовне. Повалили всех к часовне месту сборов и совещаний. Казаки бушевали. Послав куль. — Да в воду! Гляди, и царь поумнеет. — Зови послов, зови! — Которого посла? — спросил старой. — Турецкого. — Андрюшку Савина зовите. — Боярина давай. — Стрельцов всех перебьем. — Давай посла. Ишь, войско из Москвы нагнали к нам. — Эй, потише! — закричал Татаринов. — Убийства на Дону не Будет! — Будет! Нас с Дону хотят столкнуть. Дон без крови никому не отдадим. Воеводы творят непотребное. Бить воеводу до разу. А ну потише, Савин идет. В это время, окруженный стрельцами, въехал Савин. На круг, на круг, на круг, потише. Все затихли. Дрожащим голосом Но нарочито повелительным Савин произнес. Казакам и атаманам дона должно быть ведомо, что государь изъявил свой гнев и немилость. Все снова зашумели. А хлеба нам не дал? Посол турецкий сказывал неправды всякие. Из-за султана поганого немилость. За море синее крикнул андрюшка савин вы во царьграде жгли корабли голоту город султан азовское море захватил мы к ним не лезем пускай сидит в стамбуле пускай сидит а на море пускай нам дороги не прикрывает железными цепями и чтобы нам свободно плавать по морям вот что послы боярские С Царьградом мир, а на Дону война. Карамышев пришел казнить да вешать? — Кого казнить? — спросил, притворясь непонимающим посол. — Солгали вам? — Не солгали. За турского посла послали казаков в Остроге. Савин испугался, когда к нему близко подошли, засучивая рукава кафтанов и зипунов, разгорячившиеся казаки но собачий сын притих читай нам грамоту с печатью ли посол побледнел с печатью грамота печать большая и подпись дьячи стоит на загибке и титла царская выступил второй не так молвил посол не та грамота такову грамоту государи пишут «Равному себе, государю! Султану то писано!» Андрюшка Савин смутился, полез за пазуху и достал другую грамоту. «Чур перепутал казаки!» — проронил он подавленным голосом. «Не путай!» — крикнули сзади посла. «Коли нам, государь, пишет, аль воеводам, аль запорожскому славному войску, то печать на грамоте не глухая». А створчатая, одячьей подписи на ней не бывает, а титла царская все сполна. Чур перепутал, опять залепетал Савин. Долой посла такого, закричали многие. Не любо нам слушать его, брехню. Он цареву грамоту перепутал. — Тяните на круг, боярина Карамышева, тяните, пускай сам боярин читает нам грамоту. Ватага с криками «Тяните на круг боярина!» понеслась к стану, где находился Карамышев. Фролов сказал со вздохом, «Крови бы на дону не пролилось, крови не надо бы! Но огромная взбудораженная толпа галдела! Побьем послов до смерти! Ответ держать нам перед Богом!» «Добром послов встречали!» «Пому схватить да в воду!» Кинулись к стругу послов и приволокли Карамышева на круг часовинки. «Читай!» — кричали повелительно. Боярин встал с земли, покачиваясь, но шапку не снял. «Шапку сними!» — кричали. А он, гордец, стоял молча и смотрел на казаков. Потом взял из рук Савина грамоту и стал читать. — Постой! — бешено заорали. — При царском имени да шапку не снимает. Точно искра, попавшая в пороховую бочку, подействовала заносчивая настороженность и без того ненавистного боярина. — Ты похвалялся всех перевешать на Дону? — спросил его кто-то из атаманов. «Не похвалялся я», — ответил боярин твердо. «Ты вызвался идти на дон своей волей?» «Не своей волей, а по велению государю». «Ты хвастался послан, что всех нас до единого вином зальешь, а после будешь вешать?» «Не хвастался. а и невелика была беда». Все сильнее и сильнее росло возбуждение казаков. Сабли сверкали, толпа колыха издвинулась на боярина. Карамышев разинул рот, но не успел сказать. Сабли со свистом опустились на его голову. Мстительный гнев не утихал. Окровавленного боярина потащили к дону и с размаху кинули с крутого берега плюхнулся телом боярин и стал тонуть, оставляя в воде кровавые круги. — Помилуй Бог, — сказали атаманы, — прими ты душу раба твоего грешного Ивана. Хоть и гордец, но был он воевода храбрый. Постояли у реки недолго, сняли шапки, надели и пошли к часовенке, чтобы допытать турецкого посла Фому Кантакузина. Фома все видел из струга, и как обреченный ждал своей участи. Савин, пользуясь суматохой, трусливо сбежал на струг. Ему вслед бабы улюлюкали. Стрелецкие головы погребли на лодках задон, а послов оставили без стражи. И началась стрельба. Вернувшись, многие стали читать оставленную Карамышевым царскую грамоту. В ней казаков по-прежнему называли ворами, изменниками и разбойниками. Старшины кричали «Фому! Фому в кульда в воду! Садить Фому на якорь! От него все зло идет!» И повалили к стругу турецкого посла. Забрали казну боярина, послов схватили, потащили на берег, выкатили с одного струга бочки с порохом. Посла турецкого на бочку с порохом. Привязали Фому к самой большой бочке, а турецкого чауши к другой. Зажгли снопы сорный табун травы. И понесли к бочкам. Фома Кантакузин стоял ни жив, ни мертв. Пытался говорить, но слов его не слышно было. Позеленел от страха и зашептал по своему молитву. Тут подбежали старой татаринов. Старой крикнул, — Эй, вы, черти сатаны! Оставьте, то негодное дело! Прибежал и Иван Каторжный. Жгите бумаги турецкие, рубите струги царские, а посла турецкого пока не трогайте. Туши табун траву. Траву затушить было трудно. Фому уже покрывал дым от горевшей травы. Но атаманы кинулись в огонь и вывели Кантакузина и чауши турецкого. Второй заявил всем Как хотите. А я отвезу турецкого посла Вазов. Азов. Убийство его не допущу. Я отвечаю за него перед Богом и государем. Не дам я бить послов. На помощь ему пришел и старый Черкошенин. — Ой, неразумные, — сказал он строго, — послам беда, а нам другая будет. Послов побить успеем. Алеша дельно сказал, забаламутились. Дерзнули? Хватит. Вези, старой, послов вазов. Да накажи им, что впредь мы не посчитаемся с ними, ежели еще раз чего дурного выдумают. Взбаламученное людское море постепенно входило в берега. Казаки успокоились. — Царю отпишем, — заявил старой что воли его и власти противиться не будем. Дон, коли потребует, мы очистим, на другие реки уйдем. Но государю от того будет досадно и опасно. Послов ныне мы не стали бить, а побили мы только воеводу Карамышева до смерти за то, что посрамил царскую честь. Отпишем так государю. Согласились и все вокруг. Послов визите в крепость, визите честно, мирно. Пускай идут в Царьград без страха, да помнят Дон. Русь наша, и трогать ее мы не позволим. Горою встанем на ее защиту.